Вопрос 173. «Что такое приопизм?» В суде слушают дело о разводе. Судья. «Гражданка Пёсикова, ваши претензии к ответчику?» «Не могу я так больше жить. Познакомились мы с ним год назад. В одном цехе работаем. Сначала он хотел меня раз в месяц, потом раз в неделю. Поженились он, захотел меня каждый день, и все ему мало». «На идти? Хочет. В обеденный перерыв? Хочет. Не могу я так больше». «Судья, ответчик песиков, что вы скажете?» «Ну, что сказать, я и сейчас хочу. Из непредуманных рассказов». «Довольно серьезное заболевание. У мужчины ни с того ни с сего возникают эрекции. Это не те эрекции, которые приятны. Ты возбужден, готов к половому акту. Нет». Половое влечение отсутствует, просто член вдруг встает и не хочет опадать. В отличие от нормальной эрекции, при приопизме в процессе полового сношения не происходит эякуляции. Причин возникновения этого заболевания много. Патологические изменения головного и спинного мозга, различные отравления, а также инфекционные болезни или поражение крови, лейкемия. Чаще всего приопизм заявляет о себе внезапно, неожиданно для самого человека, либо во время полового сношения, либо после акта мочеиспускания или дефекации. Возникает эрекция и ощущаются сильные боли в половом члене, они даже отдаются в область крестца. Мочеиспускание затруднено. Надо обращаться к врачу. При приопизме... Кожа на половом члене может стать синюшного цвета, и минимальные прикосновения вызывают сильнейшие боли. Иногда бывает хроническая форма приопизма. Беспричинные эрекции, но с годами они ослабевают, и происходит полная потеря половой функции. Приапизм лечат довольно успешно. Я не хотел бы, чтобы юноши, ощутив вдруг у себя эрекцию, думали, не приопизм ли у них. Нет. Эрекция в молодом возрасте иногда просто от взгляда, от прикосновения, от мысли о половом акте – нормальное явление.